«С наркозом как-то скучно» из разговора двух хирургов. Госпожа Далила с дочерью проживали в роскошном двухэтажном особнячке в западном квартале Багдада у крепостных ворот. Весь второй этаж дома был отдан под голубятню. Почтовая служба слыла опасной и ненадежной – Поэтому птицам было больше доверия, чем замыленным гонцам и скороходом. К тому же восточные традиции требовали немедленного умершвления человека, принесшего дурные известия, что здорово снижало престиж профессии. А свернуть шею голубю казалось и более правильным, и в меру гуманным. Оговорюсь, не мне. Лично я отношусь к братьям меньшим с большим уважением, но если придется выбирать между птичкой и человеком... «Боюсь, я тоже сделаю выбор в пользу своего вида». В тот день бабушка Далила на службу не пошла. Она мирно вкушала послеобеденную дрему, когда шум у ворот проник в ее полусонное сознание. Слуги кого-то активно гнали прочь, но эти кто-то, слышались два очень разных голоса, яростно требовали впустить их в дом, иначе «всему Багдаду наступит полнейшая хана!» Возможно, старуха и не стала бы дергаться, если б не прозвучавшие в полуспора благородные имена господина Шахмета и его племянника. Приподнявшись на локте, Далила хитрица попыталась позвать дочь, дабы та спустилась и выяснила суть до дела. Но из комнаты мошенницы Зейнаб долетал такой янычарский храп, что волей-неволей пришлось переться самой. «Кто вы такие?» И по какому праву ломитесь в дом честной вдовы и ее сироты дочери? Помните, о невежественные грубияны, что мой кров находится под охраной и мира. Слуги и рабы послушно отошли в сторону, явив бабульке истинных виновников скандала. Их действительно было двое: один высокий молодец с седой бородой и русыми кудрями, выбивающимися из под высоченной челмы. Он был одет как уличный лекарь, но взгляд голубых глаз казался настолько величественным, что хотелось согнуть спину. Второй, низенький крепыш с необъятным пузом, явно напоминал индуса-астролога. Глаза горели узкими щелочками, кожа лица и рук напоминала сырую глину, а главное, прямо на лбу был нарисован таинственный знак в виде сердца, пробитого стрелой. Несмотря на грозный тон хозяйки дома, Ни врач, ни астролог немало не смутились, а дружно шагнув вперед, буквально втолкнули хитрицу в ее же двор. — За воротами болтать непрестижно. У нас тут дел серьезные, эпидемия по стране гуляет, а вы специалиста-дерматолога у дверей маринуете. — Дерма? Кого я мариную? — опешила бабка, и Аболенский понял, что счет открылся один ноль в его пользу однако все равно постарался сделать серьезное лицо и сурово подтвердил. «Меня! И вот его тоже! А он, между прочим, крупный авторитет в астрологии, экстрасенсорике и чистке кармы на дому!» Индус поклонился, прижав обе ладони к лбу, и так пристально уперся взглядом в подол старушкиного одеяния, что та невольно засмущалась и отступила еще на одну позицию. Что угодно от бедной женщины двум почтеннейшим старцам. Астролог одним жестом заткнул пасть лекарю, явно собиравшемуся ляпнуть нечто скобрезное, и вежливо пояснил. О, почтеннейшие и хранимые Аллахом, Далила по прозвищу хитрица. Да будет тебе известно, что мы прибыли сюда из самого Кашмира. И даже не запыли в туфли, хмыкнула хозяйка. «Наше путешествие пролегало по воздуху», — обезоруживающе улыбнулся индус, — «ибо йоги и звездочеты не нуждаются в путях простых смертных, воля небес открывает им иные дороги, но положение светил ныне таково, что в твой дом может войти черная беда, и это будет иметь роковые последствия для всего мусульманского мира». «Судьба одной женщины?» «И соломинки бывает довольно для того, чтобы сломать хребет в перегруженному верблюду», — наставительно поднял палец астролог. «Звезда магов Бетельгей заговорит нам, что время не терпит, и потому мы здесь. Но я вижу в твоих глазах тень справедливых сомнений. Призови нас в дом и испытай нас». «Да соблаговолят, благородные мужи, войти под сень моего скромного крова», — подумав, согласилась старуха. Третий раунд можно тоже смело записывать за нашими героями. Кто кого испытывал, надо было еще посмотреть. Поскольку дальнейшее шоу было делом затянувшимся, а литературные произведения затягивать как раз не рекомендуется, то и мы возьмем из сценария только сухие диалоги. Тон, выражение лиц, театральные паузы, глубокомысленное молчание, закатывание глаз и заламывание рук читателю предполагается домыслить самостоятельно. Венера, дарующая плотскую любовь и управляющая способностью к деторождению. Вай, что ты говоришь, охальник, в мои-то годы. М да, животик выпуклый, но вялый, текст, текс, текст. Текс. Это кто ж такой у нас тут ножкой толкается? Ах, это вы абрикос перекушали. Луна, являющаяся для истинных мусульман духом просвещения, отражает недуг и управляет природными силами. Ага. Вот тут болит, а так? А вот так, а так? Спасибо, я так и думал. Не надо смотреть на меня, как на садиста. Больше не буду туда тыкать. Продолжайте, коллега. Призовем силы Меркурия, который, как известно, оживляет мозг, возбуждает его функции и... и. Вах, что ты делаешь? Возбуждаю. О, мой бородатенький шайтанчик, пожалей бедную вдову, нажми там еще раз. Как это у тебя получилось? Бабуля, я лекарь. Не надо хватать меня руками. Сатурн, наполняющий селезенку живительной силой, дабы во время намаза никто не посмел. Слушай, я забыл, селезенка с этой стороны? Нет, с этой стороны печень. А печень, как известно, является одним из важнейших органов, дарованных человеку Аллахом и управляется господствующим духом Юпитера. «Не щекачите меня, дети Иблиса! Ваши матери ничего не рассказывали вам о стыдеи целомудрии!» «Пациентка, не подпрыгивайте! Я ж просто страсть как люблю лечить печень! У меня от нее еще ни один больной не умирал! Ну, разве что исключая лошадь! Курила, как зараза! Царос печени в чистом виде!» Настал черед Марса, ибо кто, как не он, распоряжается желчью! «Бабушка, закройте рот! Вы сейчас ею поперхнетесь!» «О, Аллах! О, Мухаммед! О, Мекка! О, Акмечеть! мечеть «Поздняк метаться! Бобик сдох! Это я вам авторитетно, как врач, заявляю!» «Хотя при должном лечении, возможно, месяц-другой, а при амбулаторном уходе до полугода, может, еще и протянете!» «Но дух Махариши учит нас, что ни в чем так не проявляется воля Аллаха, как в установлении четкого срока жизненного пути для каждого правоверного. Истинный долг любого мусульманина – безропотно принять эту волю и...» «Чего ты на меня так уставился? Я вообще-то в отпуске. Сам же видишь, какой запущенный случай. Это ж клиника. Она помрет на операционном столе». «Зейнаб, доченька, умираю!» Здесь наступает время второго акта. Занавес, аплодисменты, антракт. Встретимся через 15 минут.